Часть первая. Знаешь, в жизни не так часто выпадает счастливый шанс. Раза два, может, три. Главное — его не упустить. Остальное неважно. Мишель Бесси, «Чёрные кувшинки». Париж, Порт-де-Лилла. 18 августа 2001 года. Она. Она видит его. Она выходит из вагона метро. Он входит. Она оборачивается. Тут двери закрываются. Он смотрит на неё, стоя за стеклом. Она тоже смотрит на него. Миг он растягивается, отделившийся, повисший вне времени, запечатлённый. Менее чем через 10 секунд поезд отправился, и мрак туннеля поглотил его. Но он уже на сетчатке глаза. Его облик впечатался в неё. Миндалевидные голубые глаза с зелёным отливом пожалуй, слишком глубоко посажены под кустистыми бровями. Лицо скорее треугольной формы, светлая кожа и высокие скулы, пятна веснушек, но не очень заметные, а волосы тёмные, не слишком короткие и взлохмаченные. Воспоминания о его походке, широких плечах, о том, чем он пахнет, его запах йода слегка сладковатый, и особенно о его взгляде, проникновенном. сумрачный красавец но черты уже расплываются вот-вот сотрутся вопреки усилиям удержать их она пытается они тают увы срезанные ограды перона растворяются в керамической белизне выложенных плиткой сводов снова подняться наверх снова занять свое место в толчье жизни а в сердце настойчиво щемит от того что его потеряла его вдохнуть свежего воздуха и дожить обычный денёк. Подставить себя удушливой жаре августовского Парижа с его запахом плавящегося асфальта и не обращать на это никакого внимания. Шагать, не различая ничего вокруг, и всё же прекрасный незнакомец из метро нет-нет, да и вклинивается урывками в самые недоступные мысли. Двигаться в толпе людей и искать похожих, чтобы даровать плоть смутному воспоминанию — иначе оно может, в конце концов, совсем испариться. Признаться самой себе в очевидном, что совершенно невозможно в точности воссоздать его черты, а всё, что от этого остаётся, жестоко ускользает, абсолютно неуловимо. Кажется, это почти насмешка. Сказать себе «я узнаю его из тысячи» — это лицо, вдруг возникшее на несколько кратчайших мгновений из ничего. Вновь обрести жизненный темп. Думать о другом, сходу воображать сценарии, в которых они с ним играют главную роль, поразмышлять, какое имя ему бы подошло, и не выбрать ни одного. Представить себе по договорённости деловой завтрак с ним, однако с ощущением пустоты ниже пояса. Такой же огромной пустоты, как этот Париж, разъехавшийся в отпуска. В пустом городе и в сердце пусто. и признаться самой себе, что это и вправду трогательно. Печально.